Глава десятая. Пустые столы и великий переполох. Симус повернул за угол. Его дом сверкал огнями, как рождественская ёлка. Обычно, если во дворе было слишком прохладно, семья собиралась в кухню. Все лампы включали только по праздникам или по возвращении отца из очередного плавания, когда соседи приходили в гости, чтобы поздравить его. Шимосу особенно нравилось возвращаться в дом, светящийся всеми окнами. Нравилось, когда к ним приходило много людей, он неизменно мчался в кухню помочь бабушке с закусками к вину. Она придумывала что-нибудь, даже если отец возвращался совершенно неожиданно, а в шкафах не оставалось припасов. смачивала сухарики оливковым маслом, выкладывала на блюде помидоры и щедро посыпала их душицей. Другую миску украшала салатными листьями, и поверх них горкой насыпала оливки, нарезала огурцы, очищала артишоки от листьев, поливала их лимонным соком и не забывала про крупную соль. Соль создаёт настроение. говорила бабушка доверительно, будто раскрывая Симосу самый большой секрет. Она смягчает вино и приносит радость людям. Симос бежал и расставлял тарелки на столе. Не успевал он вернуться в кухню, а бабушка уже заканчивала жарить крошечные пирожки и выдавала Симосу картошку, чтобы он положил её в камин запекаться, а вскоре Когда тарелки завершали торжественное шествие по столу, а в кувшинах не оставалось ни капли вина, маленькая бабушка подмигивала Симусу и говорила тихонько: "Мы справились". Пустой стол великие печали, полный стол великая радость. Стол пополнялся угощениями всякий раз, когда отец возвращался из плавания, и пустел, когда дни утекали за днями, а его всё не было. домачаться оставались втроём, и тогда Симос ел в кухне в одиночестве, а большой стол в гостиной застелили красной бархатной скатертью, поверх которой ещё и вазу ставили. Маленькая бабушка наполняла её цветами. Цветы были прекрасны, но совсем не радовали. Радость приходила вместе с олиavkami, артишоками и помидорами на сухариках, смоченных оливковым маслом. Увидев дом, сияющий огнями, Симус не бросился вперёд, как бывало прежде. Он словно бы испугался того, что все узнали о его решении спуститься в как оператас и пришли помешать. Но стоило подумать об этом, как стало смешно, и какие только глупости не придут в голову. Симус уже несколько дней не видел своих деревенских друзей. Балтай с Сундиной по горам и ущельям совершенно о них позабыл, а ведь когда-то они были неразлучны: Йоргос, Элиас, Вретас, да даже и Маркос. «Кто твой лучший друг?» — спрашивал отец, когда Симас был маленьким. «Марко, Йорго, Вретто, Ильяс», — отвечал он, и отец покатывался со смеху. «Да ладно! Кого-то ты когда-нибудь полюбишь гораздо сильнее». Лучше всего Симас относился к Йоргосу, но любил и Вреттоса, особенно когда видел, как тот забирается на ограду кладбища. Ему нравился и Ильяс, и он был виноват. которому приходилось класть в кроссовки картонки. Ну и это не помогало: ступни сквозь истёрты, до дыр подошвы касались земли. Когда-то больше всех он любил Маркоса, восхищался его вечной готовностью к самым безумным поступкам. Ветер в голове у этого мальчика гуляет, качала головой маленькая бабушка, встречая его. Все ветры мира дуют в его голове. И то, что поднимается с Ливийского моря, и те, что спускаются с верхушек гор, дуют и не дают ему успокоиться. Симус восхищался тем, как Марко, словно коза, забирался к пустошам. Он смотрел на гору напротив и видел тысячи разных вещей, в то время как перед глазами у всех остальных был только каменистый пустынный склон. Рядом с ним все чувствовали себя уверенно, таким сильным он был. Но всё это осталось в прошлом. Теперь же другое и немало стояло между ними. Как будто Маркус перекормил того волка, что таился внутри него. В далёком детстве они воображали сражения с дикими пиратами, приплывшими разграбить деревню, ссорились только из-за того, кто из них выше, и клялись, что останутся друзьями навеки, что вырастут и повидают мир. а потом вернуться в родную деревню и будут пировать вместе, как взрослые на праздниках. Но всё это было в прошлом, до того, как вернулась Виолетта. Симы вспомнил, с какой злобой Маркс говорил о ней, называл её сумасшедшей и взаправду считал ведьмой, но Сима-то знал, с Виолеттой всё в порядке. Она смеялась немного странно, это правда, смеялась громко, очень громко, так что на глазах выступали слёзы. Но разве это безумие? Семьис чувствовал, что Виолетта ещё и потому так любит смеяться, что долгие годы в клинике её лишали смеха. Тот, кто голодал, увидев перед собой еду, ест и не может наесться, так же и Виолетта. Она жадно смеялась и хотела делать всё то, что не могла делать прежде. Может, её волосы и побелели, но она этого не видела. Она пыталась связать два конца нити в узелок ровно в том месте, где та оборвалась. В мгновении, когда она ребёнком спускалась в Какопиратос, вот почему для неё так важно было снова пойти к морю вместе с друзьями. В этом мгновении Симос понял, что бы ему ни говорили, он сделает Виолетте этот подарок на день рождения, потому что она его друг, настоящий друг. И не только из-за того, сколько они смеются вместе. И не только из-за того, сколько они разговаривают и как, хотя так он не говорил ни с кем. «Что ты тут торчишь и не заходишь в дом? Давай-ка пошевеливайся!» — крикнула ему маленькая бабушка. «Тебя ждут!» Симас вошел в дом. Первым, рядом со своим отцом, он увидел отца Маркоса, Димитриса. Тот сидел и курил сигарету. Прежде чем посмотреть, кто ещё у них в гостях, Симус бросил взгляд на стол. Его по-прежнему покрывала тяжёлая бархатная скатерть, поверх которой стояла ваза, только теперь без цветов. Словно поймав взгляд Симуса, мать предложила подать что-нибудь, но гости ничего не хотели. Бог с ним, фото. Кусок в горло не лезет. Нам нужно найти подношение до Пасхи. «А не то падет на наши головы огонь и всех нас погубит», — с трудом проговорил Кир Фомос. Симос развернулся к матери и увидел, как та, сидя под лампадой, перекрестилась украдкой. «Мальчик мой, может, ты что-нибудь знаешь о подношениях? Вы с Маркосом, друзья, столько лет, я и слова дурного о тебе не слышал. Он рассказал мне только, что ты единственный, кто знаком с Виолеттой». Это правда, что ты ходишь к ней в гости? спросил его отец Маркуса. Симос посмотрел на отца Манолиса, затем на своего отца и опустил глаза. Нет, ни за что он не предаст доверия отца Григорисса. Лучше наврать что-нибудь. Он не сомневался, у старого священника были причины закопать подношение за день до того, как исчезнуть. Ребёнку-то откуда знать? бросил Николас. Совсем недавно его жена родила первенца. Все поздравляли Николаса, так что у него вошло в привычку кивать и приговаривать: "Спасибо, спасибо". Сим настолько поразился, услышав что-то, кроме извечного "спасибо", что даже сам захотел его поблагодарить, но в последнюю секунду он спохватился и прикусил язык. Николас тем временем продолжал «Да что за глупости вообще допрашивать ребенка, потому что пропали подношения? Может, кто-то решил, что мы недостойны такого сокровища, и, испытуя нас, сделал так, чтобы они исчезли?» Мать Симаса скрестила руки на груди. Она словно желала сказать, что согласна с этими словами, что, наконец, хоть кто-то в этой деревне мыслит разумно. «Да что ты говоришь, Николас? Что за метафизика у тебя такая?» Этот старый господь не испослал нам ангела, чтоб тот собрал в мешок все подношения нашей церкви. Есть неоспоримые доказательства. Когда исчезли подношения, когда сумасшедшая заявилась в деревню, да её появление они вполне себе безмятежно украшали наши иконы. Мать поднялась со стула. Симыс решил, что она пойдёт в кухню, но нет. Она просто осталась стоять, а потом, глядя прямо в глаза отцу Манолису, Сказала всё, о чём столько месяцев думала. А как насчёт денег из свечной лавки? Они не исчезали до того, как эта несчастная вернулась в деревню. Их кто украл? Отец Манолис отнял руку от тряс и совершил крестное знамение. А это, дражайшая моя госпожа Фотине, мы разве с вами не обсуждали? У нас тогда рабочий был беженец, Несчастный раб Божий, который просто не смог устоять перед соблазном, а иначе с чего ему было бежать отсюда так поспешно? Вы все ошибаетесь. Арут был хорошим мальчиком. Он уехал, потому что его терзала тоска по семье. Я его встретил незадолго до отъезда. Ваши места, сказал он, похожи на мою родину. Лучше уж жить в городе, который ни о чем не напоминает и своим шумом заполняет мою голову, не оставляя места для размышлений. Человек, который носит столько боли в душе, не отнимет у другого то, что для них дорого и свято. «Какая же ты невинная душа, Фотини, дитя мое!» Мать одернула юбку, как если бы слова ее испачкали, а затем вернулась к лампаде и перекрестилась. Симосу захотелось подбежать и обнять её. Выросла и моя мама, подумал он, устал от вечного отсутствия отца. Прошло уже много времени с тех пор, как она перестала умолять отца оставить море. Симос устыдился своего порыва. Такой большой мальчик побежит обниматься с матерью у всех на глазах и не сдвинулся с места. Разговоры всё шли и шли, и хотя времени тоже ушло немало, Никто и губ в вине не смочил. Только Николос в какой-то момент подошёл попросить стакан воды. Симос встал, и Николос последовал за ним на кухню. Это правда, что ты видеешься с Кирой Виолеттой? Моя мать всегда говорила: "Великая беда то, что с ней сделали". В детстве они вместе играли, отец постоянно запирал Виолетту, чтобы из дома не смело выходить. Так она через окно сбегала. Она немало глупостей понаделала, ну так уж ей велело сердце. Он допил воду и поблагодарил Симоса. Скажи отцу, что я ушёл. Не буду прерывать их беседу. А у меня жена только-только родила, не хочу её надолго оставлять одну в темноте. Никогда не знаешь. Он подмигнул Симосу и ушёл. Симос никак не мог взять в толк, почему Николас ему подмигнул из-за виолеты. Или из-за темноты, в которой не хотел оставлять свою недавно родившую жену одну. Но, что бы он там ни имел в виду, в одном Симос был уверен: Николас хороший человек, и если когда-нибудь понадобится, он поможет Виолетте. Теперь нас, по крайней мере, трое: Ундина, Николас и я, подумал Симос и решил не возвращаться к взрослым. Он выпрыгнул из кухонного окна во двор. А тут забрался в свою комнату и упал на кровать. Здесь слышен был продолжающийся в гостиной разговор, так что Симус навострил уши. Взрослые всё искали способ забрать у Виолетты подношение. Предложения сыпались градом: пойти к ней и вежливо попросить, подкараулить, когда уйдёт куда-нибудь, и обыскать дом, проследить, куда она ходит и кого видит, вдруг решит продать их какому-нибудь чужаку. Симос всё пытался разобрать речь взрослых, пока глаза не начали слипаться от усталости. В какой-то момент ему показалось, что дверь комнаты открылась, мать пришла пожелать спокойной ночи, а затем Симосу вдруг помырещилось, что к нему заходит не голос и обещает отправиться с ними на вылазку в Какапиратос, взяв с собой и жену, и младенца. Симос хотел было возразить, что это небезопасно, Но Николас его опередил, сказал, что не оставит семью в деревне, ведь здесь их может настигнуть тьма. Восне Симос приободрился от того, что Николас пойдёт с ними. Обрадованный, он только повернулся, чтобы сказать об этом, как увидел отца Манолиса, который закричал: "В как операта спрятаны все подношения, поэтому она хочет вас туда отвезти". И не успели отзвучать его слова, Как поднялся сильный ветер, порывы бури взбивали ризу священника, и она хлопала на ветру, как крылья ночи. В испуге Симыс проснулся и услышал, как грохочут ставни. Он поднялся. В этом мгновении, словно в приступе бешенства, створки окна распахнулись, и по комнате разрушительным смерчем пронёсся яростный южный ветер.